17 январь 13 -е. Пропуск о мощи человека. Питайте ее, эту мысль, со всем пониманием и дерзновением. Это та форма, в которой вы были в состоянии воспринять и высшие создать для вас условия восприятия. Меч победителя духа. Откуда придет сознание Величия Победы? Отщитоволивайший, объединимся в победе. Величественное спокойствие соответствует моменту. Где же оно, счастье мира, в осознании величия владыки? Неисчерпаемы сокровища познания. Простится все. Пойми свое счастье. Я сын Бога Живого. В величественном спокойствии познается истина. Тайна познания, величие, величие, величие. Сын мой, пропуск, величие славы свои, Любовь торжественная. Так и вы принесите дар свой на построение светлого града. Торжеством победителя судит победу. Так сойдемся в палате радости. Так святое общение утвердили. Сомнение — корень зла. В радости Духа прибудем, а сердце Ему придадим для притворения сокровища. Обновление жизни светом. Для меня радость утвердить притворение. Ступень познавательной способности утвердили. В радости притворения найдем смысл жизни. Великие ступени Духа, идущего к славе своей. За плечами лучи счастья.